Глава 5 Обратный путь почему-то казался дольше. Алекс какое-то время просидел в кресле пилота, потом не выдержал, оставил на вахте Веронику и ушел в свою комнату. Хотел выпить, но передумал. Упал на койку, слепо глядя в потолок. Расстегнул пуговицу под воротником. Не повезло. Опозорились. И самое печальное – ситуацию уже не исправить. Каждому экипажу Серебряная Роза давала лишь одну попытку отличиться. Что же теперь, сообщать властям Гедонии, что им не стоит рассчитывать на лучший корабль галактики в войне с измененными? Нет, скорее всего Гедония переживет войну, откупится, выплатит чудовищные репарации, некоторое время будет стенать под игом союза, потом, как всегда бывает, развертит своей роскошью гарнизоны оккупантов, заручиться поддержкой новых союзников или добьется помощи от властей империи. Не будет ни орбитальных бомбардировок, ни сожженных городов, ни изнасилованных женщин. Будет обычная перемена власти, да и та в мягкой форме. Измененные не психопаты. Они не станут резать курицу, несущую золотые яйца. Так что совесть может спать спокойно. Все проблемы достанутся к гордости. Что не говори, их команда по праву гордилась своей репутацией. Ни одного провала. Они приводили корабли в норму с отклонениями психики, восстанавливали посудины времен Первой Империи, адаптировали для использования людьми чужую технику. И вот провал. Невозможно всегда и во всем быть совершенством. Самый лучший певец когда-нибудь возьмет фальшивую ноту. У лучшего детектива останется одно нераскрытое преступление. С непревзойденным любовником в тысячной постели случится конфуз. Откуда же это ощущение непоправимой ошибки? Алекс сморщился, потряс головой, выгоняя непрошенные мысли. Это не его поражение, это поражение его экипажа. Четырех человек, сцепившихся в единый экипаж, вокруг своего командира, в попытке выжить. Вероника, упрямо верящая, что ее сын жив. Трейси, не разделяющий явь и сон. Димьян, выплачивающий возмещение за проступок брата. Два года назад покончившего с собой в тюрьме терамису «Хасан... Хасан, пожалуй, нормальный». Дверь пискнула и произнесла. «К вам посетитель, капитан. Открыть». Вошел Хасан, огляделся. «Приятная каюта, капитан». «Садись», — не вставая произнес Алекс. «В баре неплохой выбор». «О, марсианский самогон», — глянув на стол восхитился Хасан. «Если позволите». «Конечно». Алекс подождал, пока Хасан нальет себе порцию. Сказал. Полагаю, ты пришел не за выпивкой. Или не только за выпивкой. Верно. Хасан понюхал стакан. Здесь мы можем говорить свободно. Я проверю все цепи. Да, и датчики разрешают. Он мимолетно показал крошечный прибор, надетый на запястье под рукавом рубашки. На приборе мерцал зеленый огонек. Тут нас Розочка не услышит. Все работающие микрофоны замкнуты на сервисные службы. Осушив стакан одним глотком, он блаженно улыбнулся. Мед и полынь. Изумительная вещь. Никогда не пробовал. Хотя, на мой взгляд, слегка приторно. Ты что-то придумал? Да. Мы ведь не обязательно должны победить в бою, капитан. Достаточно просто. Совершить невозможное. Спасти корабль в такой ситуации, когда Роза не видит выхода. Насколько я понял, да. Алекс сел на кровати. Внимательно посмотрел на Хасана. Потом на пустой стакан. Я предлагаю диверсию, капитан. У нас в экипаже нет энергетика. Реакторы корабля работают в автоматическом режиме. Я кое-что посчитал. Контуры термозаборника дублированы. Есть еще и резервный контур. Но его мощность недостаточно, чтобы реакторы функционировали в форсированном режиме. А из двух основных контуров второго реактора один в ремонте как и я полагаю крысы прогрызли трубы безобразие в общем- то такие структуры надо защищать от грызунов так вот если в ходе орбитального маневрирования нам потребуется вся мощность к примеру какой-нибудь пассажирский корабль окажется в опасной близости а тут случайно откажет основной контур охлаждения скажем лопнет трубопровод Ремонтные роботы в горячей зоне и при форсированном реакторе не выдержат, у них накроются управляющие цепи. — Хассан ты спятил? — только и спросил Алекс. — Мы взорвем корабль. — Не бойтесь, капитан, я все рассчитал. Когда накроется основной контур, я войду в горячую зону и закрою пробоину пластырем. Времени на маневр хватит. — А тебя хватит? Ты не специализирован как энергетик. Если зайдешь в горячую зону, через час умрешь. Час или два, верно, но нам этого хватит. Вы возьмете трансмиттер и сольете мое сознание в гель-кристалл Розы, потом клонируете мое тело. На Геральдике я вовсе не настаиваю. Технологии Гедонии ничуть не хуже. Подращивайте его и списывайте меня обратно. Полгода и я снова с вами. Роза вынуждена будет признать, что экипаж спас ее в безвыходной ситуации. Наша чистая прибыль, даже с учетом нового тела, составит Хасанд из пятел. Ты не сумеешь наложить пластырь. В горячей зоне ты сразу вырубишься от болевого шока. — Ничего, я заранее накачаюсь анальгетиками, — быстро ответил Хасан. Алекс вздохнул, спросил. — Самогон был вкусный? — Да, вполне. — Мед и полынь, да? Хасан молчал, подозрительно глядя на капитана. — Хасан, какая генетическая специализация полностью блокирует ощущения? — Где я прокололся? — спросил Хасан. Покосился на бутылку. Надел еще немного. Это редкий сорт. Он не сладкий, он соленый. Очень соленый. Хасан вздохнул и оставил стакан. Правильно, сказал Алекс. Не переводи попусту благородный напиток. У меня самый обычный набор генетических изменений, сказал Хасан. Но при перестройке генома была допущена ошибка. Я родился слепым, глухим, лишенным обоняния, тактильной чувствительности и вкусовых ощущений. Короче, с полностью заблокированной сенсорикой. Что-то там не вышло с миелизацией нервных волокон. Блин, прошептал Алекс. Компания, производившая операцию на зародыше, признала свою вину, спокойно продолжал Хасан. Моим родителям предложили нового ребенка, бесплатно с любой специализацией, а с забракованным – пожизненный уход, либо максимально возможную реабилитацию родившегося. Они выбрали второе, за что я ему благодарен. Иначе лежал бы сейчас в госпитале, кушал через трубочку в вене и ходил под себя. Меня оперировал великий хирург. Мне нарастили новые зрительные и слуховые нервы, восстановили вестибулярный аппарат. Даже частично вернули тактильную чувствительность, но очень немного. Запахи и вкусовые ощущения – этого попросту нет. Секс – тоже не для меня. Он помолчал с улыбкой, глядя на Алекса и закончил но зато я не чувствую боли. Я смогу выполнить ремонтные работы в горячей зоне. Новое тело вернет тебе нормальное восприятие мира?» Улыбка исчезла с лица Хасана. «Нет, наоборот, я лишусь зрения и слуха». «Хорошо, что мы это сообразили сейчас, да?» спросил Алекс. «А не в тот момент, когда тебе надо было идти в горячую зону». «Капитан, иди на свой пост, Хасан, и не вздумай устраивать диверсий. Помимо всего прочего, это не спортивно». «Капитан, но мы не должны сдаваться! Дьявол с ней с Гедонией! Ну наш экипаж!» «Хасан, оставь меня! Я должен подумать!» Хасан молча допил самогон, обиженно посмотрел на Алекса и вышел. Некоторое время Алекс сидел на койке, глядя перед собой. Потом тихонько засмеялся. «Укротители! Самая знаменитая команда в галактике! Калеки!» «Сервис!» — произнес он. «К вашим услугам!» Я хочу говорить с центральным компьютером корабля. Задержки ответа не было, ему сразу ответил другой голос. Что-то случилось, капитан? К счастью, нет, Роза. Ты можешь появиться? Посреди каюты возникла девушка, юная, совершенно обнаженная, нарисованная ярким, до ненатуральности красками, в азиатской традиции. К сожалению, это только иллюзия, капитан, глядя на него произнесла Роза. Голографическая проекция. «Знаю», — с сожалением произнес Алекс. «Доложи обстановку. Полет нормальный. Мы прибудем в систему Гедонии через шесть часов». «Что потом?» «Я попрошу вас покинуть борт», — сказала Роза. «Простите. Вы хорошая команда. Но я могу обойтись без вас». «Только что я тебя спас». «Как именно?» Алекс неторопливо пересказал разговор с Хасаном. Некоторое время Роза молчала. Это может быть засчитано, как спасение корабля в безнадежной ситуации? Поинтересовался Алекс. Нет, конечно. Голос Розы стал рассеянным. Теперь я буду более внимательно наблюдать за вами. Нет, капитан. В лучшем случае, это минус на плюс. Один человек хотел совершить большую глупость, другой его остановил. Либо отрицательная оценка, либо нейтральная. Из уважения к вам нейтральная. «Капитан, видимо, недостаточно хорошо понимает человеческую психологию. Чем был вызван столь опасный и глупый план? Мы же не машины, Роза, мы люди, а каждый человек в чем-то ущербен». Алекс Тау застегнул пуговицы на форме. «По сути, все мы – калеки. Про Веронику и Тресси ты знаешь, Демьян – на самом деле его брат мертв. Он это знает, но как бы не придает значения. Выплачивает репарации?» Касан практически лишён способности к получению чувствительных удовольствий. Конечно, у него остаются другие радости жизни, но он никогда не ощутит запаха цветка, вкус вина, тепло человеческого тела. Вы умолчали, о себе, капитан. Позволь мне молчать и дальше. Нарисованная женщина заглянула в лицо капитана, почти как настоящая. Сквозь изображение не просвечивали стены. Движения были плавными и естественными. Оживший мультфильм Красивый мультфильм. Но Алекс не чувствовал живого тепла. «Теперь я совершенно не понимаю, зачем мне экипаж?» – тихо сказала Роза. – «И в чем преимущество человеческого существования?» – «Пусть я чего-то лишена, зато я совершенна». И Алекс не выдержал. «Ты совершенно Он ткнул рукой, и Роза не успела отстраниться. Его рука прошла сквозь изображение, и он ощутил колющее механическое тепло Да ты непрерывно в ремонте. Почему не стреляли восьмой и четвертый перпедные аппараты? Я заметил. Почему резервный контур охлаждения ремонтируется во время боевого похода? Это не снижает моей функциональности? Начала Роза, отступая на шаг. Ага, не снижает. Он уже не пытался быть вежливым. Все полетело в тартарары. Они провалились. Ты не можешь вывести каких-то несчастных паразитов. Гниешь заживо, как бенки-пагуки. Как его там по пьяни уснувший у гнезда тшерк. «Ты и кончишь так же, развалишься на куски, несмотря на все свои подвиги». Он замолчал, когда лицо Розы поплыло. Краски смешались и выцвели, девушка склонила голову и опустилась на колени. Теперь она выглядела совсем как живая и очень-очень больная. «Мне надо было погибнуть, в бою у обслуживания семь», тихо сказала Роза. «Я надеялась на это, ки ки -оп. Это была бы достойная смерть корабля, зараженного паразитами. Но мы победили. Я все равно погибну, но теперь моя смерть будет особенно постыдной. — Ты не можешь вывезти крыс, — растерянно спросил Алекс. Я пробовала, применяла все существующие яды. Ремонтные роботы перепрограммированы на отлов и уничтожение крыс. Повсюду установлены ловушки и ультразвуковые излучатели. На борт доставили два десятка животных из семейства кошачьих. Все бесполезно. Крысы приспособились к ядам, прячутся от роботов. Кошки тоже не справились. Ультразвук совершенно не работает. Алекс засмеялся. Роза подняла голову. Капитан, я тщательно изучила галактическую информационную сеть. Не существует адекватного метода борьбы с крысами на кораблях моего тонажа «Если вы скажете, что можете уничтожить крыс, ну?» – подбодрил ее Алекс. «Я признаю, что проверка пройдена твою мать! — с чувством сказал Алекс. — Нет, ну это ж надо. Мы приёмся в какое-то дикое сражение. Он сел на койку. Его опять охватил нервный смех. — Капитан? — Я не могу пообещать, что уничтожу крыс, — сказал Алекс, — но я могу пообещать, что они перестанут грызть силовые кабели и трубопроводы. В общем, ущерб для боеспособности будет сведён к минимуму. Несколько секунд Роза молчала. Похоже, действительно думала. «Эти условия годятся», — сказала она наконец, встала с колен и почти с человеческим любопытством спросила. «Но как?» «Думаю, мне это обойдется в тысячу кредитов», — сказал Алекс. Это обошлось в пятьсот. Они сидели в рубке и наблюдали, как приближается к Серебряной Розе маленькая грузовая шлюпка, оказавшаяся на орбите гедонии зерновоза. Шлюпка, набитая крысами. Тысячами крыс. Тысячами, наверное, поколением крыс, обосновавшимся когда-то на огромном грузовом корабле. Поколением вредителей, прекрасно знающим, что не стоит грызть силовые кабели, забираться в вентиляционные отверстия генераторов, что в холодных трубах течет жидкий азот, а по горячим идет пар. Поколением неистребимых, но принявших правила игры вредителей. «Это действительно сработает?» – спросила Роза. На центральном экране ее лицо снова собранное и целеустремленное походило на живую серебристую маску. «Я должна впустить в себя новых паразитов». «Да?» – сказал Алекс. «Так мы и живем». И на новый корабль крысы заселяются еще в доках. «Удивительно», – сказала Роза. «Странно». «Так мы и живем», – повторил он. «Ты примешь на борт новую команду и защитишь Гедонию». Роза повернулась к нему, кивнула. Несколько секунд они смотрели друг на друга, в глаза. «Да, капитан?» Кто-то, то ли Хасан, то ли Демьян, удовлетворенно крякнул. «Мне было интересно с вами», — добавила Роза. «Все это так… по-человечески…» Алекс подумал, что она права. «Это было очень по-человечески… привыкнуть жить с грызущей себя изнутри болью, привыкнуть, но не смириться, приспособиться, приручить свою боль. Может быть потому, что люди хоть и стремятся к совершенству, но прекрасно знают, что оно недостижимо. — Мне тоже было интересно с тобой работать, — кивнул Алекс и посмотрел на Трейси. — Добавь счет к правительству Гедонии. 500 кредиток, накладных расходов. — Уже капитан, — ответил Трейси. Алекс закрыл глаза. Вот так оно все и заканчивается. Кто-то получает лучший в галактике боевой корабль, укращенный и покорный. Кто-то немного денег. Ладно, пусть даже много денег, но то, что им нужно, за деньги не купишь. — Алекс? — Да, Роза, корабль не пошел на зрительный контакт, и Алекс не стал этого требовать. — Я хочу сделать вам подарок, Алекс, всему вашему экипажу. Алекс не ответил, но предчувствие чего-то чудесного, небывалого вдруг наполнило его, как в первый раз, когда он увидел серебряную розу на черном бархате космоса. — Вероника! Ее ребенок мертв, но остался образ, то представление о мальчике, который живет в ее разуме. Закажите тело, правительство Гедонии пойдет вам навстречу, и подключите меня вместе с Вероникой к трансмиттеру. Ты уверена, что Веронику устроит бездушная кукла? А я кукла? Алекс услышал тихий смех. Это будет странный человек. На половину из материнских мечтаний и комплексов, на половину из меня. Ну и вы все странные, Алекс. Пройдет год-другой, и он станет настоящим ребенком. Каким? Не знаю. Ведь это будет лишь малая часть меня. Это уже зависит от нас. Да, Алекс. Всегда все зависит от человека и от тех, кто рядом с ним. Он не стал говорить спасибо. В этом никогда не бывает нужды в откровенном разговоре. Да это и не принято среди коллег, по мере сил поддерживающих друг друга.